Глава девятая. Свои среди чужих. Автоматные очереди, треск винтовок, уханье гранатомётов. Всё это сливалось в громкий гул, идущий от стены. Высоко в небе шныряли стаи птиц, снизу не разобрать обычные птахи или носители паразитов. В любом случае туман скрывал от них людей. Сидушка звонко скрипнула, когда Данила плюхнулся за руль одного из последних мастодонтов петербургского тракторного. Поёрзал, под ягодицами вовсе не кресло Мерса С-класса. И вообще интерьерчик так себе, ряд круглых датчиков, открытые поверхности окрашены в родной желтый цвет, остальное затянуто дырявым дерматином. И везде, где только можно, пришпиленные иконки. Одну из них Дан опознал, подарок Маркуса и Гурбана, лик святого с собачьей головой. Прям разумный замбак или этот э, вервольф. Он никак не мог успокоиться. Разозлила Мариша. Жизнь ему не доверила бы. Ну-ну, он перед ней и так, и сяк, а она. Хватит унижений. Прошла любовь и завяли помидоры, как говорит Ошот. А уж он мостак расставаться с девушками. Хлопнула дверца, скрипнула вторая сидушка. Пахнуло потом и нечищеными зубами. Как тебе аппарат? Это Маркус уселся рядом. После боя, скажу, буркнул Дан. Маркус чуть поклонился иконе святого посеглавца. Святой Христофор нам поможет. Киров из бульдозер пойдёт в авангарде, так решил Гурбан. Иначе и быть не могло, ведь трактор с отвалом для того и предназначен. Потому-то проводник сел с Даном и пристроил СВД между ног. Положение не очень, если срочно понадобится открыть огонь. Но главное – оружие у Маркуса нынче не винтовка, а карта с нанесенными позициями ленинградцев. Вторую колесницу Господа поведет сам Гурбан. Полковник Самара, Замбаково Заежь и остальные варяги уселись в обшитый жестью фургон. От пули эта защита не поможет, но от зомба-зверья вполне защитит. Из-за нагромождения стали на бортах, спереди и сзади, Ржавой стали, склепанной и стянутой болтами, бывший автобус можно было узнать разве что по эмблеме, окольцованному тюльпану. Дан рукавом вытер влажный лоб. Раннее утро, конец мая, а жарит уже так, что кондиционер в кабине оказался бы кстати. Увы, разработчиками не предусмотрено. И сектанты не расстарались. Не знали просто, что за руль сядет сам Данила Павлович Сташев, сын того гения, который вот-вот освободит планету от слизней. Он тяжело вздохнул. Иногда казалось, что день победы вообще не наступит. А даже если и, то чем тогда займётся доставщик? Ведь его знания и навыки окажутся бесполезными в новом мире. Подобные мысли частенько одолевали его в последнее время. Благославляя в дорогу оси и колесницы Господни, пастырь жутко смешной в плавках с якорем забежал перед бульдозером, осинил его крестным знамением. Затем поковырял ко второму трактору и фургону, в бойнице которого варяги вставили своё оружие. Одно неверное движение, и от пастыря или атакующего зомбака, к примеру, останутся только унитазная цепь с распятием, дорожки с ножками. Старик ещё что-то говорил, жестикулируя и пуская слезу, но его речи утонули в рокоте мощных движков. «Расход топлива тут кошмарный», – прикинул Дан. «Предки, похоже, не боялись парникового эффекта». У нас в Харькове тоже трактора делали раньше. Дан захлопнул дверцу, от удара завибрировал стальной лист, халтурно прихваченный сваркой по периметру окна. Болгаркой в листе прорезаны десятка три узких щелей для лучшей видимости. Дверцу со стороны Маркуса усиливает панцирная сетка от кровати. До перекрёстка, потом направо, велел Маркус. Стальной мастодонт взревел. Колёса провернулись, швырнув назад щебень. Слизень на затылке Дана неприятно шевельнулся, будто предчувствуя скорую встречу с собратьями. С сотнями собратьев. Тысячами. А ведь варяги суются в самое логово врага. Данила только сейчас осознал это, и ему стало не по себе. Он сильнее вцепился в руль Кировца, на перекрестке свернул. Дома здесь выглядели почти что жилыми, разве что половины стекол не хватало, да и из окон торчали кое-где кроны деревьев. Дикая полосатая кошка, потом и к домашних любимцев, проводила трактор недобрым взглядом. В пасти её трепыхалась ещё живая мышь. Из подъезда, рыча на бульдозер, кинулась здоровенная зомбособака. Вдоль её хребта выпирали костяные наросты. Череп превратился в нечто угловатое, неприятное на вид. Челюсти увеличились, клыки едва помещались в пасти. Зверь достаточно давно попал под влияние слизня, чтобы измениться столь значительно. Обычно до такого состояния зверушки не доживают. Паразитам ведь плевать на носителей. Вместо того, чтобы атаковать отвал, бессильно ломая резцы, зомба-собака проявила нерешительность. Зато ее заинтересовал фургон. Она осклабилась, готовясь к прыжку. Данила вывернул руль, впечатав отвал вместе с собакой в газетный киоск, который смяло словно картонку, затем сдал немного. На отвале пусто, только свежая кровь и куски отслоившейся краски. Данила глянул в зеркало. Трактор Гурбана надрывался следом. Фургон конкретно подбрасывало на ухабах. Зомба-собака выбралась из-под обломков киоска. Её разрезало пополам, и передняя часть её пылала ненавистью к людям и ползла, теряя кровь и последние жизненные силы. Зубы щёлкнули в полуметре от колёс фургона. Зомбак затих. Будь у варягов время, дан раскатал бы тварь по асфальту. Уничтожить слизня это святое. Поведение зомбозверя удивило Дана. Он уставился на дорогу. В отличие от домов, она была совсем никудышной. Тут попадались такие рытвины и котлованы, что даже мощный трактор мог в них застрять. Приходилось маневрировать. Смотри! Пальцем Маркуса впились Дану в плечо. Он на миг оторвался от созерцания дорожного полотна и тут же переднее колесо едва не угодило в яму. Данила ударил по тормозам. Не делай так больше, попросил он, а потом уставился в указанном направлении. Увиденное его потрясло. На каждом столбе и дереве вдоль дороги висели трупы. Тут были вольники, в которых без труда угадывались свидетели псидемии. Другие, повешенные при жизни, носили кирзовые сапоги, третьи выбривали черепа, оставляя на голове промасленные ирокезы. Все они были из разных группировок. Но весели на одинаковых верёвках. Людей сюда согнали ото всюду, а потом акция устрашения, проскрипел Маркус. Вот что будет с теми, кто против. От возмущения кровь застучала в висках Данила. Да как же так можно? Сзади просигналили. Бульдозер перекрывал дорогу. Зрелище, похоже, ничуть не смутило Гурбана. Помочь надо живым, мёртвым всё пофигу. Данила вдавил педаль газа. Впереди по дороге темнели угли кострищ, в которых лежали людские кости. Де да уж, за бомбакиской командирами не людьми погуляли тут на славу. Вот что будет с москвичами, когда ленинградская армия прорвёт оборону. Да наглянулся. Стена удалялась, в ряде как крыс из тонущего корабля бежали из Москвы. Там у стены идут страшные бои. Даже сквозь рёв движков слышно, что канонада усилилась. Стыдно быть тут в тылу, где спокойно и не стреляют даже. Но спокойствие это оказалось обманчивым.